12 любовь На уровне любви мы искренни, щедры, заботливы, ласковы, преданы и готовы прощать. Любовь защищает, сотрудничает, преображает, создает целостность и милосердие. Она характеризуется теплом, благодарностью, признательностью, смирением, завершенностью, чистотой мотивов и безмятежностью. Любовь – это способ бытия. Это энергия, которая излучается, когда препятствующие блоки отпущены. Это больше, чем эмоция или мысль. Это состояние бытия. Любовь – это то, чем мы стали благодаря пути отпускания. Это способ быть в мире, который говорит, «Как я могу помочь вам? Как я могу утешить вас? Как я могу одолжить вам денег, когда вы нуждаетесь? Как я могу помочь вам найти работу?» как я могу утешить вас, когда вы страдаете от утраты в своей семье. Любовь – это способ, с помощью которого мы вносим в мир свет. Каждый человек имеет возможность внести вклад в красоту и гармонию мира, проявляя доброту ко всем живым существам и тем самым поддерживая человеческий дух. То, что мы свободно отдаем жизни, возвращается к нам. потому что мы в равной степени являемся частью этой жизни. Как рябь на воде, каждый дар возвращается дающему. То, что мы утверждаем в других, мы на самом деле утверждаем в себе. Как только мы пожелаем начать проявлять любовь, очень быстро мы сделаем открытие, что мы окружены любовью и просто раньше не знали, как получить к ней доступ. Любовь присутствует повсюду. Нам нужно лишь осознать ее присутствие. Любовь проявляется многими способами. Маленький мальчик запоминает песню, которую учит его отец, и он все еще помнит ее 80 лет спустя. Маяк ведет корабль через страшный тайфун три дня без перерыва, без еды и питья, когда все его товарищи страдают морской болезнью. Врач любит и молится за каждого пациента, хотя никто из них не знает об этом. Мать чистит грязные брюки маленького ребёнка с диареей, говоря «Дорогой, это не твоя вина, ты ничего не мог с этим поделать». Жена рано встаёт, чтобы делать кофе каждое утро именно так, как это нравится мужу. Пёс ждёт у двери возвращения хозяина и хвостом, когда тот входит в дверь. Котик мурлычет, певчая птица поёт. Обычно люди думают о любви, как о романтической любви, где есть дорогой и милая. Но романтическая любовь – это лишь малая часть человеческой жизни. Есть много видов любви, отличных от личной романтической любви. И они наполняют наш повседневный опыт. Любовь к домашним животным, любовь к семье и друзьям, любовь к свободе, любовь к цели, любовь к стране, любовь к символам, любовь к творчеству, любовь как прощение, любовь как признание, любовь как мотивация. Любовь как принятие, любовь как доброта, любовь как сущность отношений, любовь как групповая энергия, любовь как восхищение, любовь как добродетель, любовь как энтузиазм, любовь как уважение, любовь как доблесть, любовь как братьки узы единства, любовь как дружба, любовь как преданность, любовь как привязанность, любовь как забота. Любовь как самоотверженная материнская любовь. Любовь как верность. «Любовь – это великолепная вещь», как гласит популярная песня. На практике это утверждение верно. Когда мы отпустим все сопротивления любви и отпустим негативные чувства, которые блокируют любовь, тогда мир засияет великолепием любви. На уровне любви это сияние больше не скрывается от нас. Любовь облегчает исцеление. Она преображает жизнь. Мы видим это в правдивой истории об охотнике на уток, который внезапно изменился, став свидетелем проявления любви. Однажды он был на охоте на уток, что он часто делал для отдыха. Как обычно, он увидел летящую утку, выстрелил в нее и наблюдал, как она упала на землю. К его внезапному изомлению он увидел, как другая утка сразу подлетела к своему товарищу и расправила крылья над ним, чтобы укрыть его. Увидев ее любовь, сердце охотника изменилось. Он больше никогда не охотился. Когда вы становитесь любящими, есть определенные вещи, которые вы никогда не сможете сделать снова. И есть определенные вещи, которые вы можете сделать в энергетическом поле любви, которые иначе невозможны. Более того, люди делают для вас то, что они не сделали бы для других. Любовь делает возможным чудо, не называя его чудесным. Любовь производит преображающий эффект. Иногда лучше не говорить людям, что вы их любите, потому что они испугаются и подумают, что у вас есть планы на них, если вы хотите что-то от них получить. Честно говоря, некоторые люди боятся и подозрительно к любви, поэтому любите таких людей не говоря им. Любовь – это способ бытия, который преображает все вокруг вас из-за излучения этой энергии. Это происходит само по себе. Мы не должны ничего делать, и нам не нужно ничего вызывать. Любовь – это энергия, которая безмолвно преображает каждую ситуацию. Это означает, что люди полные гнева в нашем присутствии внезапно начинают желать простить других. Мы видим, как человек преображается прямо перед нами. Отпуская гнев, они могли бы сказать, что ж нет причин так злиться на него, он слишком молод, чтобы знать лучше. Они найдут причину для того, чтобы защищать человека, вместо того, чтобы нападать на него. Любовь дает возможность нам окружающим нас людям совершать то, на что мы были бы без нее не способны. Прощение – это аспект любви, который позволяет нам видеть жизненные события с точки зрения блага. Мы прощаем себя за ошибки, которые мы сделали, когда мы были менее развиты. Полезно видеть эго или маленькую часть себя, как милого маленького плюшевого мишку. Плюшевый медведь неплох. Мы не ненавидим и не ругаем маленького медведя. Мы любим его и принимаем его таким, какой он есть. Милым маленьким зверьком, который не знает ничего лучше. Мы преодолеваем низшие аспекты себя, принимая и любя их. Мы рассматриваем эго как ограниченное, а не плохое. В энергетической сфере любви мы окружены любовью, и это приносит благодарность. Мы благодарны за нашу жизнь и за все чудеса жизни. Мы благодарны собачкам и котятам, потому что они представляют любовь. Мы благодарны за каждый акт доброты от других, их расположения, заботы и внимательность. В конце концов, мы просто становимся любовью. Все, что мы делаем и говорим, каждое движение, которое мы делаем, заряжается той любовью, которую мы обрели внутри себя. Говорим мы большой аудитории или кладем собаку, мы проявляем энергию любви. Мы хотим поделиться тем, что мы держим у сердца, как эмпирическое знание. И мы держим его в сердце для всех и для всего, чтобы они тоже могли это почувствовать. Мы молимся за это внутреннее переживание бесконечной любви ко всему вокруг нас, включая животных. Наша жизнь – это благословение для всего, что нас окружает. Мы признаем других и наших животных, мы признаем других и наших животных как дар, которым они являются для нас. Любовь исходит из сердца. Когда мы находимся в присутствии людей, которые любят друг друга, мы вбираем эту энергию. Любовь наших близких, домашних животных и друзей – это любовь Божественного к нам. Когда мы ложимся спать по ночам, мы благодарим за то, что весь день мы были окружены любовью. Каждый момент возможен только из-за любви. описание этой книги возможно только благодаря любви. В состоянии любви мы просыпаемся каждое утро и благодарим за еще один день жизни, и мы стремимся сделать жизнь лучше для всех вокруг нас. Из-за присутствия любви все становится лучше. Яйца обжариваются лучше, голубка спасается, котенка кормят, и собачка, забранная из приюта, привезена домой. Мы разделяем нашу любовь со всем, что вокруг нас, всеми формами жизни, кошечками, собачками, другими людьми, всеми живыми существами. Да, даже злодеи. Если это наша работа – следить за схваченным злодеем, Мы стремимся сделать его жизнью терпимой. Мы говорим, «Мне жаль, что я должен держать пистолет у вашей головы, но это моя работа». Мы стараемся быть добрыми и щедрыми, какими мы можем быть, без исключения. Чем больше мы любим, тем больше мы способны любить. Любовь безгранична. Любовь порождает любовь. Вот почему психиатры рекомендуют иметь питомца. Например, собака приносит любовь и усиливает любовь в сердце владельца. Любовь продлевает жизнь. Фактические исследования свидетельствуют о том, что наличие собаки продлевает жизнь владельца на 10 лет. Просто подумайте обо всех причудливых упражнениях, диетах и других режимах, через которые люди проходят, чтобы добавить относительно небольшое количество времени в их жизнь, когда они могут просто завести собаку и прибавить 10 лет. Любовь обладает мощным анаболическим эффектом. Любовь увеличивает количество эндорфинов, которые являются гормонами, продлевающими жизнь. Вы живете на 10 лет дольше с собакой в своей жизни, потому что любимая собака катализирует энергию любви, и эта энергия любви исцеляет и продлевает жизнь. Энергия любви имеет способность исцелять наше тело, когда условия являются подходящими. На физическом уровне, из-за преобладающего позитивного психического состояния, физические болезни часто проходят сами. Некоторые болезни автоматически исцеляются без особого внимания к ним, а те, которые все еще остаются, обычно реагируют на лечение техниками работы сознания. Хронические болезни, которые не реагируют на лечение, рассматриваются как кармические, символические или духовно значимые. В целом возникает снижение осознавания тела, которое теперь само по себе, и кажется заботиться о себе самостоятельно. Мы больше не ассоциируемся с телом. Происходит потеря интереса к решению вопросов здоровья на чисто физическом уровне. И временами осознание тела полностью исчезает, если мы не сосредоточимся на нем по какой-то определенной причине. Интуитивное понимание постепенно заменяет мышление. которая начинает исчезать. Со временем мышление и его ментальные процессы заменяются спонтанным интуитивным знанием. Логика остается в стороне. Это происходит потому, что на самом высоком уровне вибрации все во Вселенной связано со всем остальным. Наше понимание разворачивается, как откровение, из этого взаимосвязанного поля. Знание целостно, а не ограничено. Благодаря внутренней тишине у нас есть способность воспринимать мысли и чувства других на невербальном уровне. Невербальное общение с другими людьми становится возможным и обычным явлением. Отрицательные эмоции больше не ощущаются, потому что маленькое «я» было превзойдено, поглощено большим «я». Эмоциональные феномены таким образом трансформируются. Утрата, например, воспринимается как временная неприятность или сожаление, а не как корь Постоянно отпуская, мы испытываем состояние безусловной любви на уровне 540, что является редким явлением и встречается только у 0,4% населения. Эта энергия является чудесной, всеобъемлющей, неизбирательной, преобразующей, неограниченной, легкой, излучающейся, преданной, святой, распространяющейся, милосердной и самоотверженной. Она характеризуется внутренней радостью, верой, экстазом, терпением, состраданием, постоянством, устойчивостью, красотой, синхронностью, совершенством, принятием, восторгом, видением и открытостью. Мы отказываемся рассматривать личное «я» как причину действий. Все происходит легко благодаря внутренней синхронности. Радость проистекает из внутреннего субъективного переживания нашего собственного существования. Сила радости субъективна, а не вытекает из какого-либо источника вне себя. Таким образом энергия для двигательной активности становится неисчерпаема. Мы можем танцевать в экстазе в часовне при свечах всю ночь, как если бы это танцевал сам источник жизни. В этом состоянии врожденное совершенство и потрясающая красота всего сущего сияют подобно ярчайшему свету, поскольку вливание духовной энергии облегчает преображение от восприятия к видению, от линейного к нелинейному, от ограниченного до неограниченного. Хотя функционирование в мире все еще возможно при более высоких вибрациях любви выше 500. Мы можем в итоге покинуть обычную арену торговли и отказаться от нашей прежней социальной среды и занятий. В таких состояниях чудо становится повседневным. То, что называется сверхъестественным, происходит все время, необъяснимое разумом, логикой или причиной и следствием. Очевидно, что не человек совершает чудеса. Они происходят спонтанно сами по себе, когда условия соответствуют. Развитие духовного эгоизма избегается с помощью осознания того, что феномены являются даром, выходящим за пределы нашего личного «я». Мы всего лишь каналы любви, а не ее создатели. Нам известно, что духовный прогресс является результатом благодати, а не результатом наших личных усилий. Благодарность за состояние заменяет гордость за достижение. Процесс отпускания продолжается еще глубже, поскольку мы отбрасываем все сомнения, все системы убеждений, все восприятия, все позиции, все мнения и все привязанности. Мы становимся готовы отказаться от всех привязанностей, даже привязанности к восхитительному состоянию экстаза, которое невозможно описать. Из смирения все мнения о других отпускаются. В некотором смысле никто не может быть иным, чем он есть. Любовь знает эту истину и не занимает никакой позиции. Любовь усиливает позитивные качества у других, а не их недостатки. Она фокусируется на доброте жизни во всех ее проявлениях. Безусловная любовь – это любовь, которая ничего не ожидает от других. Когда мы стали любить, у нас больше нет никаких ограничений или требований к другим, что они должны жить определенным образом, чтобы быть любимыми. Мы любим их, какими бы они ни были, даже если они отвратительны. Нам жаль преступников, что они уверены преступную жизнь, как свой лучший вариант. Когда любовь, безусловно, нет привязанности, ожидания, скрытых намерений или учета того, кто кому что дает. Наша любовь, безусловно, для всего, что мы или они и себя представляют. Дается без каких-либо требований. Нет условий. Мы ничего не ожидаем, когда отдаем. Мы отпустили все сознательные и бессознательные ожидания от другого человека. Любовь озаряет сущность и, следовательно, привлекательность других. Это потому, что любовь открывает сердце. Вместо восприятия, которое понимает, сердце знает. Ум думает и спорит, но сердце знает и продолжает. Поэтому даже когда люди ошибаются, мы их любим. Мысли говорят нам одно, но сердце говорит нам что-то другое. Ум может быть критическим и не соглашаться, но сердце любит независимо от этого. Сердце не ставит никаких условий, только ум это делает. Любовь ничего не требует. Ключом к безусловной любви является готовность прощать. С прощением события люди повторно пересматриваются и переоцениваются, как просто ограниченные, неплохие или непривлекательные. Со смирением мы готовы отказаться от нашего восприятия событий в прошлом. Мы желаем всем сердцем чуда, которое будет состоять в том, чтобы увидеть правду о ситуации или личности. И мы отказываемся от всех наших мнений по этому вопросу. Мы направляем наше внимание на выгоды, которые мы получаем от сохранения природного восприятия того, что произошло. И мы отпускаем каждую маленькую выгоду. Удовольствие от жалости к себе, от того, чтобы быть первым, от того, чтобы быть правым, быть обиженным и от наших обид. В конце концов, мы отказываемся от самой идеи прощения. Простить кого-то означает, что мы все еще видим человека или ситуацию как неправильную, и, следовательно, нуждаемся в прощении. Истинное отпускание означает полное освобождение от того, чтобы видеть это таким образом. Когда мы полностью отпускаем наше восприятие, отпуская все суждения, тогда вся ситуация преображается, и мы видим человека привлекательным. Поскольку все суждения – это в реальности суждения о себе, мы освободились от этого процесса. На уровне безусловной любви мы любим всех и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы смотрим на него, как на человека, которого поглотили негативные энергии. И мы готовы простить Гитлера, который не мог противостоять тому, что с ним произошло. Он был побежден злом. Вместо того, чтобы ненавидеть зло, мы испытываем печаль сострадания что люди были поражены таким негативом. Гитлер сделал то, что считал нужным сделать по чести. Это была его контекстуализация, оценка ситуации в то время. Он был захвачен некоторыми идеалами и верованиями, существующими в его время. Таким образом, даже в случае с Гитлером, мы видим, что он был самоотвержен, и он думал, что приносит пользу тем, что он сделал. Во время Второй мировой войны пилоты Камикадзе делали то, что, по их мнению, они должны делать для своей страны. И хотя они пытались бомбить и убивать нас, Нет необходимости ненавидеть их. Мы можем уважать их готовность отказаться от своей жизни за свою страну. Мы можем видеть, что каждый, кто нарушает закон любви, в действительности является жертвой какой-то социальной системы убеждений или давления времени. Единство По мере того, как состояние любви развивается, все существующее приобретает другой смысл. и мы осознаем внутреннее бытие и сущность всего, а не только его формы. Из-за этого изменения восприятия раскрывается совершенство всех вещей. Этот опыт вне времени, вне прошлого или будущего. В своей высшей вибрации любовь не видит разделения между индивидуумом и остальной Вселенной. Мы переживаем тотальное единство со всеми вещами. В этом состоянии полное единство всех вещей имеет больше реальности, чем обычное восприятие себя в мире. Его можно описать только как очень глубокое. Когда происходят внутренние сдвиги, изменения в нашем образе жизни могут быть заметны или незаметны внешнему наблюдателю. Однако привычки и поведение, хотя не могут оказаться теми же самыми, более не являются компульсивными или обусловленными. От них часто можно отказаться, изменить их, или заменить без излишнего дискомфорта. С другой стороны, могут произойти действительно внезапные изменения в образе жизни, в том числе значительные сдвиги вроде занятий, профессиональной деятельности, из-за изменения внутренних ценностей и расширения интересов и видения. Теперь, когда мы связаны с более широким измерением, мы можем погружаться в него посредством созерцания, медитации, искусства, музыки, движения, чтения, письма, обучение и участие в духовных группах с аналогичными целями. Отпускание теперь становится более автоматическим и непрерывным. Периоды внутренней тишины и красоты начинают возникать с большей частотой и продолжительностью. Они могут протекать на очень глубоком уровне. Как ни странно, они могут следовать за эпизодами сильного внутреннего смятения и борьбы. Эти периоды интенсивной внутренней работы происходят, потому что мы больше не можем терпеть негативность. Теперь, когда наша сила сознания увеличилась, мы можем увидеть и решать проблемы на самых глубоких уровнях сознания. Это могут быть такие проблемы, которые касаются основ нашей личности или конфигурации индивидуальности. Достижение глубокой безмятежности и покоя может также произойти после длительных периодов непрерывного отпускания, как видно из следующего примера. В какой-то момент, находясь в состоянии устойчивой радости, произошло событие, которое привело к осознанию конфликта, который проистекал из самого глубинного способа взаимодействия с другими людьми. Было трудно видеть и переживать этот конфликт, но поскольку преобладающее состояние давало высокий уровень энергии, можно было позволить внутреннему конфликту подняться изнутри и позволить ему идти своим чередом, чтобы быть разрешенным раз и навсегда. Он продолжался десять дней подряд, без остановки. И на этот период времени подход заключался в том, чтобы постоянно уступать конфликту и позволять ему происходить, не пытаясь каким-либо образом его изменить. Некоторое время внутренний конфликт казался бесконечным. Однако предыдущий опыт процесса отпускания подтвердил, что каждое чувство рано или поздно заканчивается, если мы просто продолжаем его отпускать. Временный переезд в маленькую хижину посреди леса усилил этот процесс, поскольку не было других отвлекающих факторов. Тогда источник конфликта углубился, и еще более болезненные чувства поднялись в полную силу. Было много внутреннего смятения, временами почти агонии и отчаяния. Имея твёрдую решимость не сдаваться и не позволять блокировать течение процесса, наконец дно бездна было достигнуто, и возникло ощущение чёрного отчаяния, подавляющей интенсивности. Несмотря на это, было знание, что всё будет хорошо, потому что ведущее самоотождествление было связано не с отчаянием, а с его отпусканием. Наконец, всё сопротивление отчаянию было совершенно и полностью отпущено. Мгновенно оно исчезло. Отчаяние, которое было всеохватывающим и почти невыносимым, исчезло в одно мгновение На его месте теперь был глубокий покой, не поддающийся описанию. Он был бесконечен по своему размеру, необычайно мощный и абсолютно неуязвимый. Ощущалась глубокая внутренняя тишина, и все восприятие времени остановилось. Вместо времени чувствовалось только движение и явление мира. На следующий день опыт продолжился и, по сути, был еще сильнее. Затем из любопытства произошло повторное вхождение в мир для того, чтобы увидеть, каково это испытать обычную жизнь из этого состояния сознания. Даже во время прогулки по Пятой Авене в Нью-Йорке царила такая же глубокая тишина, гармония и покой. Этот всеобъемлющий мир и тишина, казалось, лежали в основе всего поверхностного хаоса, шума и беспорядка в городе. Казалось, что энергия и силы этого измерения тишины была той силой, которая позволила всему этому случиться и содержала все это в одном непрерывном единстве. Сущностью этой тишины была неограниченная власть, и было ясно, что именно эта сила противодействовала и уравновешивала коллективная негативность города, как снаружи, так и внутри. Точно так же было ясно, что та же самая связующая сила – это то, что уравновешивает и негативность личности. Если она не встретит сопротивления, эта негативная энергия уничтожит человека и его тело. Мы говорили в предыдущих разделах, что низшие эмоции связаны с концентрацией энергии в нижних энергетических центрах тела, называемых чакрами. По мере того, как наше сознание поднимается из отпускания негатива, эта энергия стремится подняться к высшим центрам, и на уровне любви энергия перемещается к сердечной чакре. Когда любовь становится безусловной и излучающей радость, личное измерение любви уступает место любви всеобщей. Обычно мы говорим о человеке, достигшем уровня любви, что он великодушный или с большим сердцем. Эта фраза выражает смещение интереса и фокуса жизни человека к тому, чтобы быть любящим. Это смещение фокуса вверх сопровождается общим изменением восприятия иной точки зрения, чем та, которая характеризует фокус внимания человека, который вовлечён в негативные эмоции. Например, когда человек находится в низшем состоянии сознания, Старый джентльмен, небрежно одетый и стоящий на углу, будет восприниматься как бомж. С этой характеристикой придут другие негативные мысли, такие как «он может быть опасен, его надо избегать». Он обходится дорого налогоплательщикам, он, наверное, живет на пособе. Полиция должна очистить улицы от таких изгоев. Он должен быть в тюрьме или в психиатрической больнице. Напротив, человек, который находится в любящем состоянии, вполне может видеть в нем интересного человека, чьи лицо отражает много жизненного опыта, характера, мудрость. Его можно увидеть как освобожденную душу, которая почти полностью покончила с миром и перешла в бытие, лежащее за пределами делания и обладания. Встреча как раз с таким человеком произошла на Пятой Авеню, в том состоянии полной внутренней тишины, описанном выше. Прогуливаясь по тротуару, старый джентльмен одним взглядом ощутил это состояние внутренней тишины и, в свою очередь, стал полностью открытым. Глаза смотрели пристально и широко, так что ничего не скрывалось, и душа стала полностью открытой для чтения. Было очевидно, что он был человеком, который осознал свое истинное внутреннее «я» и был полностью в состоянии покоя. Он был, по сути, неотъемлемой частью той мощной позитивной любящей энергии, которая удерживала город в равновесии. Посредством этого взгляда мы разделили наше единство, единство вне времени. Пусть мы были незнакомы, наши души были едины и резонировали друг с другом. Единое «я» излучалась нами. Это единство было энергией, противодействующей всей негативности Нью-Йорка в тот момент. В нашем открытом взгляде было космическое единство – истинное по шкале сознания. Присутствовало безмолвное знание, что это единство отражает бесконечную энергию, которая уравновешивала общую негативность Нью-Йорка в то время, потому что разделяемая сила была бесконечной. Без этой уравновешивающей силы город уничтожит сам себя. Это было безмолвное, преобладающее, бесконечное состояние сознания. Это был глубокий момент, когда один из законов сознания был экспериментально проверен. Любовь это абсолютный закон вселенной. Утверждение Калибруиса по шкале сознания на уровне 750.